37. Мам, Хоп в столбинеи смотрела на свою дочь. Неужели она действительно тут? Или это сон? Как, наконец выдавила она, хватая её за дверной косяк. Анет проглотила слёзы и ответила: Чарли, Он несколько дней подряд мне названивал. Когда я наконец взяла трубку, он рассказал, как тебе плохо. Ей пришлось вновь умолкнуть и перевести дух, чтобы сдержать подступающие рыдания. Хоп осмелилась взглянуть на Чарли. Тот тоже был на грани слёз. Рассказал, как ты плакала и без конца говорила обо мне. Аннет не выдержала. Её лицо мучительно скривилось, и она заплакала, совсем как в детстве. Хоп в ноф обрела способность двигаться и сгребла дочку в объятия, гладя её волосы и нашоптывая что-то успокаивающее на ухо. Вскоре они уже обе рыдали и льнули друг к дружке, переполняемые любовью и облегчением. Чарли сдавленно кашлянул. Хоуп подняла глаза и увидела слезы на его щеках, но сам он улыбался. — Пойду кофе попью, — сказал он. — Оставлю вас, девчата, наедине. — Спасибо. Одними губами произнесла Хоуп, всё ещё крепко прижимая к себе Аннет. Чарли кивнул и направился к лестнице. А Хоуп уже заталкивала дочку в номер, мысленно благодаря небеса за то, что успела прибраться и заправить постель. Аннет, будто не заметила подчёркнуто роскошного интерьера и красивых деталей декора, Она смотрела только на мать. Я так скучала, призналась она, наконец отпустив Хоуп и позволяя усадить себя в кресло. О, милая моя, я тоже безумно скучала. Хоуп стиснула её ладонь. У меня каждый день сердце кровью обливалось. Сперва я очень злилась, сказала Аннет. Не понимала, как ты могла предать отца. Ужасно, что ты вот так обо всём узнала. Хоп невольно съёжилась, вспоминая, как дочь смотрела на них с Чарли в окне машины. Я этого не хотела, клянусь. К её удивлению, Аннет вдруг захихикала. Что смешного? просто ну моя мама ковыркается с каким-то мужиком в машине моя родная мать если честно мне теперь кажется, что это даже круто я не ожидала ой не надо хоп стыдливо отмахнулась я сейчас покраснею Чарли хороший человек Вновь удивила ее Аннет. «Я думала, что возненавижу его, но на самом деле меня просто злит сама ситуация». «Да, он хороший!» — кивнула Хоуп. У Аннет было такое осунувшееся и бледное лицо. Наверное, она вылетела из Манчестера ни свет ни заря, чтобы поспеть сюда к этому времени. Хоп, хотелось стать и сделать ей чаю, накормить хотя бы печеньем, чтобы дочь снова посвежела. Однако она сумела себя сдержать. Впервые за несколько недель у них появилась возможность нормально поговорить. И не стоило сейчас портить гиперопекой установившееся между ними перемирие. В общем, он мне позвонил, Продолжала Аннет, глядя на мамину руку, и стал просить, нет, умолять, чтобы мы помирились. Ради этого он был готов на что угодно. В итоге он оплатил мне билет, такси из аэропорта и всё остальное, только бы я прилетела. Мои отказы его не волновали. А Патрику все равно надоело смотреть на мою кислую мину. Она подняла глаза и улыбнулась. Мне кажется, он не меньше моего рад, что кто-то взял ситуацию в свои руки. Хоуп сразу вспомнила от лучки Чарли и его тайные звонки. Видимо, он скрывал правду, чтобы не обнадеживать ее раньше времени. А она сразу начала подозревать его невесть в чём. Какой ужас! Чарли хотел сделать для неё что-то хорошее. Нет, жизненно важное. А она отплатила ему нелепыми подозрениями. И теперь в их отношениях появилась трещина, которую, возможно, уже не удастся залатать. Удивительно, как это он смог, сказала она, Аннет. Я уже смирилась, что ты больше никогда не захочешь меня видеть. Я тоже так думала, призналась дочь. Хоуп нахмурила лоб. А потом я поговорила с папой, и он сказал, что я к тебе несправедлива. Правда? Она вытаращила глаза от удивления. Ага. Он говорит, что вы ну уже давно перестали быть мужем и женой. Он будто и не удивился, когда я прибежала и стала кричать, что застала тебя с Чарли. Ему даже полегчало. Хоп тоже ощутила, как с её плеч упал огромный камень. Серьёзно? Ты бы его видела, мам. Он теперь прямо другой человек. Даже бегать начал. Ничего себе, хоп засмеялась. Я ему говорю: "Знаешь, вот мама пошла и нашла себе человека, с которым ей хорошо. Тебе надо последовать её примеру". Похоже, он отнёлся к моим словам серьёзно. Когда я пришла к нему в следующий раз, он стоял на кухне и пытался приготовить себе нормальную еду по рецептам Джейми Оливера. Даже представить не могу. Хоп захлопала в ладоши. Кухню он, конечно, уделал по полной программе, добавила Аннет, но по крайней мере, зашевелился. Я так им горжусь. Ия Хоп улыбнулась. Поверь, я никогда не хотела причинить боль твоему отцу. Но он прав, любви между нами давно нет. Мы оба не отваживались это признать, и долгие годы мы существовали. Встретив Чарли, я почувствовала себя не просто женой, а женщиной более того, Он дал мне хороший повод для побега. Она умолкла, не желая говорить ничего плохого о Дейви и их отношениях. Но Аннет смотрела на неё широко раскрытыми глазами. Продолжай. Хоуп перевела дух. Милая моя, я так много думала об этом с тех пор, как сюда приехала. Долгие годы я была только женой Дэйва и твоей мамой. Ты прекрасно знаешь, как я тебя люблю. Но где-то по пути я незаметно потеряла саму себя. Понимаешь? Аннет кивнула. В её глазах блестели слёзы. Большую часть времени я чувствовала себя невидимкой, призналась Хоуп. У вас с папой была учёба, работа, жизнь за пределами дома, а у меня ничего не было. Теперь я понимаю, что мне нужна собственная жизнь, только моя. Ох, солнышко, не плачь. Что же ты раньше со мной об этом не говорила? Анет шмыгнула и утёрла слёзы рукой. Если бы я знала, что ты несчастна, я бы что-нибудь придумала. Несчастна? Что ты? Мне так нравилось и нравится быть твоей мамой. Нет, нет. Даже не думай об этом. Хорошо? Обещаешь? Аннет кивнула и сделала глубокий вдох, чтобы унять слёзы. Я родила тебя и вырастила. Это самое лучшее, что со мной случалось в жизни. А вот когда ты повзрослела и познакомилась с Патриком, я начала понимать, что дело не ладно. И Чарли встретился мне так вовремя. Он увидел во мне женщину и человека. Я стала его хоп, его надеждой. Ты ведь понимаешь, о чём я? Конечно. Анет шмыгнула носом. Я ужасно себя вела. Мне так стыдно. Хоу поматала головой. Тебе нечего стыдиться. И я бы на твоём месте отреагировала точно так же. Главное, что ты здесь. Я безумно рада тебя видеть. И Прага просто восхитительна. Тебе тут понравится. Аннет встала, подошла к окну и посмотрела на сияющее голубое небо. Холод ужасный. Я даже шарф не захватила. Ничего, уж шарф мы тебе купим, сказала Хоп, сразу вспомнив один замечательный киоск на рынке. Аннет сделала глубокий вдох. Прости, мам. Прости меня за всё. Ладно, хватит тебе. С ласковым упрёком воскликнула Хоуп, едва сдерживая собственные слёзы. Ты, наверное, ужасно проголодалась. Давай спустимся и узнаем, где можно позавтракать. Только возьмём с собой Чарли, хорошо? Забеспокоилась Аннет. Если бы не он, меня бы тут не было. Хочу его отблагодарить. Конечно. Хоп взяла её за руку. Когда они закрывали за собой дверь в номер и рука об руку спускались по застеленной ковром лестнице, Хоп думала о своём желании, загаданном на Карловом мосту. Тогда ей казалось, что если дочь вернётся хотя бы через год и один день, это будет чудесно. Теперь же она поняла, что просто не перенесла бы столь долгого ожидания. А казалось, Хоуп не нужна тайная пражская магия, чтобы исполнять желание. Для этого ей достаточно Чарли.